Глава двадцать Конечно же, после того, что случилось, я так и не смогла уснуть. И болтовня Тильды, вызвавшейся сидеть со мной до самого утра или до возвращения графа, лишь мешала и даже немного раздражала. Я лежала и почему-то размышляла о судьбе Катерины, догадываясь, что теперь, лишившей своей помощницы, она вряд ли проживет долго. Было ли мне жаль ее? Наверное, да, как и Генриету, погибшую за свою госпожу в напрасной попытке спасти ее. Что-то подсказывало мне, что смерть Рейна не принесла бы облегчения Катерине. И было страшно подумать, что могло произойти со мной, не окажись рядом Торн. «Ты так и не уснула». Попеняла мне тиль, которая, поднявшись из кресла, бросила взгляд на меня, лежавшую в постели одной из гостевых комнат. «Как тут уснуть?» — ответила нянюшке, а сама подумала о том, что если бы рядом был Рейн, мне было бы проще успокоиться, а так. Слышишь? Теле живелась. Отложив книгу, которую пыталась почитать мне вслух, нянюшка направилась к окну, походкой бывалого моряка. Я прислушалась и действительно, кажется, услышала шум, будто кто-то ехал по дороге к замку. «Что там?» — спросила, приподнявшись на постели. Тильда выглянула в окно и пожала плечами. «Какая-то чужая карета сейчас подъехала к замку». «И...» Я откинула одеяло в нетерпение, опустила вниз ноги и, обувшись в домашние мягкие туфли, быстро подошла к окну, встав рядом с нянюшкой. Выглянув в окно, я была поражена тому, что увидела. С козел спрыгнула леди в шикарном бальном платье, а из экипажа выбрался... Рейн, только и смогла произнести. «Кого это привез домой, господин граф?» Прошептала тель, почти прислонившись носом к холодному стеклу окна. «Какого-то своего пьяного друга?» Я прищурилась, глядя, как Рейн выводит из салона карета мужчину в богатой одежде, цвета которой носил только один род в нашем королевстве. «Боже!» — только и смогла произнести, а затем прижала ладонь к губам. Менее всего я ожидала, что Рейн привезет в наш дом короля Леопольда, да и, если судить по непонятному состоянию его величества, которого Риверс почти нес в сторону дома. Он или находился в изрядном подпитии, или с ним произошло что-то ужасное. Я отчаянно надеялась, что первый вариант все же правильный, и нам не грозят проблемы со стороны монаршей семьи. «Тильда, оставайся здесь», — велела я нянюшке. Она подняла на меня взгляд, явно намереваясь протестовать. Но я лишь покачала головой всем своим видом, показывая, что именно сейчас спорить со мной не стоит. Когда Тиль согласно кивнула, я накинула на себя теплую шаль и, забыв обо всем, поспешила вон из гостевой комнаты, чувствуя, что сейчас, как никогда прежде, нужна мужу. Я спешила в холл, заметив, что часть прислуги, видимо, еще и не ложилась после отъезда целителя. Последний побывал у нас добрый час назад, подтвердив смерть бедной Генриеты и определив ее как оборотня. В итоге в холле Рейна встречал почти полный штат наших лакеев, горничных вместе с дворецкими экономкой. Господин граф, старший дворецкий, поспешил к Рейну, явно пытаясь помочь, ему, мой муж без колебаний принял эту помощь, успев на ходу рявкнуть. «Все идите спать». Слуги переглянулись, но спорить не решились. «Рейн», — позвала я, застыв на середине лестницы и глядя сверху вниз на мужа. Я не сомневалась в том, что почти все слуги узнали человека, которого привел в дом граф. Но лишний раз говорить об этом и подтверждать подозрения не стало. Граф встретил мой взгляд, кивнув, словно обдумав, что там, и велел. «Ступай в мой кабинет, Сьюзан, мы сейчас поднимемся». Я перевела взгляд на леди Лайт, одетую явно для бала и вдруг поняла, что они вместе с моим мужем попросту сбежали из королевского дворца, прихватив с собой короля, вспыхнула недобрая мысль. «А значит, уже скоро Роуз Риверс будет заполнен гвардейцами его величества» боевыми магами и прочими защитниками престола. Никто не оставит исчезновение Леопольда, если только он сам не попросил забрать его. Вот только в последнем предположении я очень сомневалась. Идемте наверх, графиня». Мориган удивительно проворно поднялась по лестнице, ловко подхватила меня под локоть и почти потянула за собой. «Ох, сейчас будет жарко». «Но что происходит?» — ахнула я. «Ничего особенного». Усмехнулась бывшая фаворитка Леопольда. Просто мы с графом украли короля, добавила она, и я едва не осела на пол. Надо же, я ведь предполагала такой исход, но оказалась совсем не подготовлена к тому, что это окажется правдой. Идемте же, не отпускала мою руку леди Лайт. Я оглянулась на Рейна и дворецкого, вдвоем они бережно несли его величество вверх по лестнице. Не сомневаюсь, что мужу было по силам сделать это и одному, но он отчего-то решил принять помощь слуги. «Мне вот очень интересно, где Торн и почему этого мага нет, когда он нужен сильнее всего?» — проговорила Мориган, А я подавила в себе порыв рассказать о нашем страшном приключении, которое едва не стоило мне жизни. Все позже, все потом», — сказала себе и поспешила наверх. На кабинете графа все еще стояла магическая защита, поэтому он первым открыл дверь, вошел внутрь, и лишь после Дворецкий занес в комнату его величество. А мы с Леди Лайт вошли следом и застыли, глядя на бесчувственное тело короля. «Вы можете быть свободным», — обратился Риверс к слуге. Дворецкий явно был удивлен, но, будучи идеальным слугой, не позволил себе лишних вопросов. Уточнил лишь, не понадобится ли что-то нам, а затем вышел, и мы остались одни правда, ненадолго. Не прошло и несколько секунд, когда в дверь постучали, и Рейн, словно угадав того, кто стоит в коридоре, устало произнес. «Входите уже, Торн, когда это вы стали таким вежливым?» «Я был им всегда», — ответил королевский маг, открывая дверь и переступая порог. Торн сразу же посмотрел на короля, лежавшего на диванчике. Изогнув вопросительно бровь, маг перевел взгляд на Мориган, затем на Риверса и спросил. «Вам совсем жить надоело, господа». «У нас не было выхода», — быстро ответил Рейн и повернулся к леди Лайт. «Теперь вам слово, дорогая наша леди. Я сделал все, как вы сказали, и нам грозят большие неприятности, поскольку я не совсем понимаю, что происходит и зачем мы привезли Леопольда в мой дом». Тут он опустил голову и закашлялся, да так отчаянно, что у меня внутри все перевернулось от боли за мужа. Но спустя несколько секунд граф качнул головой и снова распрямил спину, показывая всем своим видом, что с ним все в полном порядке, хотя я сильно сомневалась в этом. «Сперва взгляните вот на что», — ответила Мориган с улыбкой. Она широким показательным жестом забралась в потайной карман своего платья, извлекла на свет Божий артефакт королевского рода и демонстративно показала его нам. Не совсем понимая, что это означает, я перевела взгляд на мужа, Рейн показался мне удивленным. «Как?» — спросил он, встретив довольный взор бывшей фаворитки короля. «А как вы думаете, граф, кто приглашал цыган во дворец?» — спросила она, улыбаясь. «Я занималась подготовкой развлечений по приказу, конечно же, ее Величества, которая возложила на меня эту миссию». «То есть груша была пуста», — проговорил Рейн. «Изначально, по нашему плану, артефакт находился внутри. Опустив руку, ответила женщина. «Но когда Ее Величество отказало вам в помощи, мне пришлось попросить главу табора заменить грушу так, чтобы никто не заметил. Конечно, это стоило мне денег, но деньги такая мелочь в сравнении с жизнью человека. В данном случае вашей жизнью, графиня Риверс». Зор Морриган обратился ко мне. «Вижу, вам удалось переиграть королеву, но надолго ли?» — усмехнулся Торн. «Что-то подсказывает мне, что сейчас сюда на всех парах мчится королевская гвардия с ее величеством во главе». «И это верно, поэтому скорее приводите короля в сознание», распорядилась леди Лайт. «Я не совсем понимаю, что происходит», призналась я, когда Рейн подошел к Леопольду, приподнял его, взял за плечо и как следует встряхнул, не жалея сил. «Ничего особенного», — ответила за всех леди Лайт. Мы сейчас или выиграем эту игру, или нас упрячут за решетку самой высокой тюремной башни королевства. Испуганно отступив, я посмотрела на Рейна. К этому времени мужу вместе с Торном удалось привести в чувство короля. Едва Леопольд открыл глаза и увидел тех, кто склонился над ним. Он попытался встать, но сильная рука Риверса вернула его на место, толкнув плечо. «Да как вы смеете! Вы трое!» Король злобно обвел взглядом своих подданных. «Где я?» — спросил он. «И что вам надо?» «Нам нужна самая малость», — ответила леди Лайт, демонстрируя артефакт, который держала в руке. «Верните графу его здоровье и жизнь». «И помогите моей жене избавиться от проклятия», — добавил Рейн жестко. Король выдержал паузу, затем рассмеялся. «Вы тут все сошли с ума», — сказал он. «И вы, Торн, вижу в том числе». «После ваших неприятных подарков, которые едва не стоили нам жизни, можно не только сойти с ума». Тихо, но очень опасно проговорил Алистер. Король побледнел, и сразу стало ясно, он понял намек Торна. Быстрый взгляд Леопольда в сторону Леди Лайт убедил монарха, что женщина тоже в курсе. Легкая усмешка скользнула по губам короля. «Значит, вы выжили после того, как выболтали мои тайны. Но-но». «Ваше Величество, я очень советую вам пойти нам навстречу», заявила Мориган. понимая, что король попросту тянет время, ожидая, когда в Роуз Риверс нагрянет его гвардия. Поверьте, если вы нам не поможете, я с огромным удовольствием уничтожу этот артефакт». «Ты не посмеешь», — ответил Леопольд. «Посмею. И ты, как никто другой, знаешь это». Прозвучал холодный ответ, а глаза Леди Лайт вспыхнули, будто подтверждая ее намерение. «А я помогу», — добавил Торн, и тоже улыбнулся улыбкой голодного крокодила. «И даже с удовольствием. Знаете ли, мой король, это так неприятно знать, что умираешь, и быть неспособным что-то изменить. А ведь я умирал здесь, и умер бы из-за вас. Не приди мне на помощь, граф». «Так вот, в чем дело?» Король по-прежнему был спокоен и самоуверен. «Проявляешь песью преданность за спасение?» Нет, скорее я понял, что помимо подобной преданности на свете существует еще дружба и любовь». «Вам, мой король, чувство, увы, незнакомая, ответил маг. Слушая то, что говорят муж и остальные, я отошла в сторону и выглянула в окно. Двор перед домом казался спокойным и пустым. Но вдруг вдали, там, где находились ворота и заканчивались владения Рейна, один за другим стали вспыхивать яркие огни. Сомнений не было, это прибыли королевские гвардейцы. Стараясь не поддаваться панике, я обернулась и встретила взгляд мужа. Ему удалось понять по моим глазам, что помощь королю близка. Я увидела, как лицо Риверса будто окаменело. Было срочно необходимо сделать хоть что-то, и он попытался. Наверное, понадеялся, что король не знает об артефакте так много, как хочет показать. Рейн сделал вид, что намеревается разломать артефакта колено. Он крепко зажал его руками и с силой опустил вниз. Вот только ничего не вышло. Леопольд лишь мазнул взглядом по рукам графа с зажатым в них артефактом, а затем произнес: «У вас все равно ничего не выйдет. Этот артефакт могу уничтожить только я, и ты блефуешь, дорогой граф». За доли секунды до того, как артефакт ударился об колено Рейна, муж остановился. Я снова выглянула в окно. Гвардейцы уже мчались по дороге к замку. Я могла разглядеть множество всадников с темными плащами за спинами, от чего все эти люди казались стаей воронов, летящей над дорогой. И только магические фонари в их руках свидетельствовали о том, что это люди, правда, не совсем простые, ведь среди стражи были и маги и целители. Повернувшись, встретила взгляд леди Лайт. Она подошла ко мне, встала рядом спиной к окну, хотя прекрасно увидела гвардейцев и появившуюся черную карету в которой, несомненно, к нам ехала сама королева. Это не поможет, повторил медленно Леопольд. Королевский маг выступил вперед, оттеснив Риверса прочь. Хмуро посмотрел на его величество и резко произнес. Возможно, я найду способ разделить в артефакте кровь, и тогда игрушка останется пустой. Не так ли мой король? По лицу его величества словно пробежала тень. Но стоило отдать должное силе духа монаршей особы. Он продолжал держаться уверенно, словно его ничего не касалось. Словно он по-прежнему был неуязвим. А я почти слышала, как в дверь вломились гвардейцы, как, расталкивая наших слуг, они спешат туда, где томится их король, и уже скоро помощь будет рядом. «Мне вот очень интересно, что произойдет, если артефакт опустеет?» — продолжил рассуждение вслух королевский маг. Он встал, сложив руки на груди, показавшись мне крепкой, непоколебимой стеной. И будто не было этих гвардейцев, которые могли ворваться к нам в любую минуту. Будто мы находились под самой сильной защитой. Он вел себя именно так, нарочито, спокойно. И это вызывало у короля раздражение. «Возможно, граф даже не переживет этого разъединения. Но что тогда будет с вами, мой король?» Продолжал Торн. «А если я успею замуровать вас в пространственный мешок и закрою его навсегда, оставив артефакт здесь?» «Вы не посмеете», — осторожно предупредил Леопольд. «Это запрещенная магия, Торн. Вам ли не знать, как карают за использование подобного?» «Отчего же?» — улыбнулся Алистер Торн. «Знаю. Но нам, собравшимся здесь, уже нечего терять. Граф медленно умирает из-за артефакта, который вытягивает его жизнь и передает вам». Графиня под действием проклятия, которое тоже очень скоро может убить ее, мы, следи, лайт, явно не переживем стычку с гвардейцами и вашими магами, так что нам нечего терять. А вот вы, привыкшие жить, цепляющиеся за свое существование, будете обречены медленно умирать в пустоте. Я успею сделать это, если вы не пойдете на наши условия. Король слушал своего мага молча и мрачнел с каждым словом. «Не хочется умирать, не так ли?» — съязвил Торн. «Ваше Величество, привыкли жить долго и счастливо?» «Помогите нам и продолжите жить», — сказал мой муж, молчавший до сих пор. А я застыла, слушая опустившуюся тишину, в которой вдруг послышался топот множества шагов. Нас нашли, гвардейцы уже близко. Король тоже слышал это, но еще он видел и то, как Алистер медленно поднял руки и резко развел их в стороны просив странные заклинания на непонятном мне языке. Тут тот же миг пространство пошло рябью. Я увидела, как открылась дверь в никуда. Место, где сильные маги, такие как Торн, хранят свои ценные вещи. Запрещенная магия, за которую карают смертью. Теперь мне стало понятно, откуда у него все эти зелья и прочее. Это была его тайна, которая могла спасти нам жизни или погубить. Король медленно поднялся на ноги. Без глупостей предупредил его Алистер. «Если что, вы меня знаете, Ваше Величество. Убить не убью, но больно будет». «Знаю», — кивнул в ответ монарх. Затем уже спокойно и осмысленно спросил. «Чего вы хотите, помимо того, чтобы я вернул Рейну его здоровье?» «Чтобы вы помогли мне избавиться от проклятия, которое наложила на меня моя мачеха», — ответил Риверс. «Хорошо», — с видимой неохотой сказал Леопольд. «Расскажите о вашем проклятии, и я скажу, смогу ли помочь». «Вы можете», — уверенно ответил Рейн. «Не тяните время, мой король», — посоветовал Алистер Торн. «Не ждите гвардию. Я умру, но задержу их так долго, как только смогу. Мне хватит времени упрятать вас так, что никто и никогда не отыщет. Так что у вас нет выбора. Или вы помогаете нам, или...» «Я уже понял». Голос монарша особо изменился. Теперь Леопольд говорил непривычно спокойно, с истинным королевским величием. «Рассказывайте», — повторился он. «Я слишком ценю свою жизнь, чтобы ставить ее на кон». А вот и чудесно. Королевский маг отошел к дверям, при этом не сводя пристального взгляда с Леопольда. Алистер поднял руки. И я увидела, как с его ладони полилась магия. Она была темной, пугающей и очень сильной. Я поняла, что до сих пор даже не догадывалась о том, насколько силен этот человек. «Никто не войдет, пока мы не закончим», — сказал Торн. И Рейн, взглянув на Леопольда, начал быстро рассказывать о проклятии, начиная с того самого момента, как его мачеха сказала слово необратимого заклинания. Я рассказ мужа не слушала, потому что все внимание сосредоточила на магии Торна. Застыв на месте, я словно завороженная смотрела, как из рук Алистера вытекает сила. Она была мне незнакомой, слишком темной и какой-то опасной. Я чувствовала ее каждой клеточкой своей кожи, глядя, как магия Торна принимает черный окрас, как расползается по двери, по стенам кабинета и такой чёрной липкой паутиной. Слышала, как лопаются, будто стеклянные шары, защитные заклинания и ловушки, расставленные Рейном в его кабинете. Торн смял их, словно лист бумаги. Они ломались. Торн ломал их, обезвреживал так, чтобы они никому не причинили вреда, а взамен ставил свою защиту, как мне показалось, куда более мощную, чем та, что была прежде. И словно всевидящее око на фоне черной паутины, что заплела даже окна, зияла дыра в пространственный тайник, на которой его величество нет-нет добросал напряженные взгляды. Выслушав Рейна, король опустил голову. В дверь принялись ломиться, а защиту Торна принялись вскрывать маги, которые сейчас заполнили коридор нашего замка. Но Торн удерживал ее с завидной легкостью, и я видела, что король понимает. Гвардейцам не успеть. Леопольд, как никто другой, знал, на что способен его лучший маг. И было заметно, как сильно он жалеет, что Торн сейчас жив, что Рейн спас его. «Я выслушал тебя», — проговорил его величество тихо, а затем протянул руку к артефакту. Который все еще находился у моего мужа. Я помогу разрушить проклятие, но взамен вы отпустите меня и отдадите мне артефакт. Только если вы, мой король, извлечете из него кровь господина графа, произнесла молчавшая до сих пор Мориган, а затем уничтожите его. Леопольд не выдержал, взревел и зло обвел взглядом тех, кто когда-то считал себя, если не друзьями, но близкими ему людьми. Я, конечно, к их числу себя не причисляла, но Рейн, он спас Леопольда. Торн был ему верен всегда до того момента, когда едва не умер по вине монарха. И Леди Лайт. Полагаю, она искренне любила Леопольда. Вот только он ее не любил. Я вообще сомневалась, умеет ли любить этот страшный человек. «Именем королевы», прозвучало за стеной, когда на несколько секунд стихли удары и попытки ворваться в кабинет Рейна. Немедленно откройте или умрете все. Я поняла, что это говорит она, ее Величество Амелия Алисандра. Не тяните время, ваше Величество, тихо прошептал Алистер, удерживающий возобновившиеся атаки магов, приехавших вместе с королевой. Давайте закончим все как можно быстрее. И если вы можете помочь, то делайте это сейчас. Мое терпение на исходе. Последнюю фразу он прорычал, превратившись в какого-то незнакомого мне человека, слишком опасного и чужого. Я посмотрела на Торна. По его рукам потянулась черная паутина темной силы. Могу поспорить на что угодно, что точно такая же покрывала его тело под одеждой. Леопольд с раздражением покосился на дверь, за которой находилась его супруга и мнимое спасение, а затем посмотрел на Рейна и повторил. «Отдай мне артефакт». «В нем заключена огромная сила. Вы все, собравшиеся здесь, даже представить себе не можете, с чем имеете дело». Добавил он почти зло. «Этот артефакт хранился у моего рода не одно столетие. И каждый, кто владел им, собирал в него силу. Огромную, могущественную. Она может не только продлевать молодость и жизнь. Она может вернуть к жизни вот только всего один раз» я надеялся, что когда-то использую его себе во благо. Теперь же придется потратить на никому не нужную жизнь простого графа. К тому же бастарда. От таких слов мне едва не сделалось дурно. Я качнулась в сторону короля, намереваясь высказать ему все, что думаю о нем, Когда Рейн скорчился и закашлял с таким надрывом, с таким сипом, что даже Алистер на миг едва не ослабил защиту. «Ну уже Ваше Величество», — велел бывший королевский маг. «Я ведь уже согласился», — ответил король. «Вот только для того, чтобы снять проклятие, понадобится сущая малость». Я осела, а леди Лайт тут же подхватила меня, но не повела к дивану, побоявшись усадить меня на черную паутину, которая продолжала оплетать все вокруг, вырываясь из рук Торна. «Что за пустяк?» — спросила я, осознав, что все это время молчала. Взгляд его величества обратился ко мне, и Леопольд почти с удовольствием ответил. Граф должен умереть. Он что, с ума сошел? Кажется, я прокричала эти слова вслух, но Леопольд казался удивительно спокойным. Он посмотрел на меня и проговорил. Дорогая графиня, не надо так волноваться. Я ведь уже объяснил, что смогу спасти вашего дрожайшего супруга, вернув его назад. Проклятие, которое наложило на Рейна его мачеха, мне знакомо давно много лет назад я встречал подобное если вы действительно желаете чтобы все закончилось вам придется довериться мне но не таким способом воскликнула я вы не смеете его убивать я против я король усмехнулся кажется ему доставляло особое извращенное удовольствие приговорить человека когда-то спасшего его никчемную жизнь к смерти впрочем возможно король бы и не умер ведь тогда тоже существовал этот артефакт Правда, я подозревала, что в то время он бездействовал, выпив до дна жизнь какого-то бедолаги. И Рейн так удачно попал под руку. А еще я оказался сильным магом, которого можно было пить долго, наполняя своей силой чужой. Его Величество просто использовал моменты своего спасителя. Сделав вид, что очень признателен Рейну, а на самом деле задумал дурное Я осуществил задуманное. «Мне нет смысла лгать» произнес король, продолжая смотреть почти спокойно. С тем королевским достоинством, с каким, вероятно, разговаривал в палате лордов, он снова стал самим собой, уверенным, сдержанным. «Ведь если я солгу, торн меня не пощадит, не так ли?» «Вы все, собравшиеся здесь, кучка дурачье, которые могли иметь так много, но сделали ничтожный выбор», усмехнулся монарх. «Уж лучше так, чем жить бесконечно и ничего не чувствовать, играя другими», — сказала я. Рука невольно опустилась, прикрывая живот. Король проследил за мной взглядом. Глаза его вспыхнули, и он произнес: «Теперь я понимаю, почему, увы, Риверс так настойчиво в своем желании жить». Рейн оглянулся на меня. Я отдернула руку, но муж успел увидеть этот защитный жест, который появляется у каждой женщины, когда в ней зарождается новая жизнь. «Я готов умереть», — сказал муж и повернулся к королю. «И вернуться», — сказал монарх в ответ. «Не только будет жаль артефакт. Столько долгих веков я и мои предки собирали в него силу. Вы даже представить себе не можете, как много жизни было отдано, чтобы у меня был этот единственный шанс жить дальше». Соберешь еще, спокойно прервал пылкую речь короля Торн. «Хватит болтать, Лео». Фамильярно продолжил маг. Тянуть время нет никакого смысла. «Хорошо», — пожал плечами король. Его взгляд, полный хладнокровного спокойствия, обратился на Рейна. «А у меня даже похолодело все внутри». «Леди Лайт, сделайте что-нибудь, чтобы отвлечь госпожу графиню», — сказал Торн. «Ей не стоит видеть то, что сейчас произойдет. Я покачнулась. «С Йозан нельзя нервничать». Почти резко выкрикнул риверс и подошел ко мне в тот момент, когда в дверь оглушительно ударили. Я вздрогнула, но тут руки графа обняли меня, прижали к его сильной груди. «А что, если король обманет?» — прошептала я. «Что, если нам надо искать другой выход? Что, если Катерина умрет раньше, и вместе с ней умрет проклятие, Рейн?» Я вцепилась в его плечи, не желая отпускать. Не желая того, что может произойти. Он легко поцеловал меня и шепнул. Все будет хорошо Сьюзен. Я слабо верила в счастливый исход. Я не желала, чтобы Рейна убивали. Мне так хотелось верить, что это спасет нас, но я не могла просто отпустить мужа на смерть. Собственная жизнь сейчас не казалась мне настолько важной, чем его. Глупо для женщины, которая ждала ребенка, но я отчаянно хотела умереть вместо Рейна. Все что угодно, лишь бы не видеть его смерть. Пара Риверс. Довольно резко произнес Торн, и я поняла смысл его опасений. Промедление может стоить жизни не только Рейну, но и всем нам, ведь там, за дверью, находится ее величество королева. И она слишком зла, потому что мы разрушили такой великолепный в своей простоте и действенности план по ее восхождению на трон. А король еще и не знает, что для него почти нет спасения. «Сейчас все закончится», — сказал Рейн и почти толкнул меня в руки Леди Лайт. Я не удержалась, проследила за мужем напряженным взглядом сердце разрывалось на части ну уже милая мужайтесь все закончится хорошо шепнула мне мориган его величество конечно тот еще мерзавец но это меньше из зол если мы сейчас не закончим это сюда ворвётся королева и вот тогда моя милая графиня пострадают все без исключения все это Лиди лайт сказала шепотом но я услышала и поняла то о чем бывшая любовница его Величества промолчала Сами того не подозревая, мы, возможно, пробудили зверя, куда более опасного, чем король. Я сделаю все быстро, пообещал его величество, и Мориган, обняв меня вместе со мной, развернулась так, чтобы я оказалась спиной Крейну и Леопольду, который подошел к графу и. Я закрыла глаза. От леди Лайт потекла странная теплая сила. Она обволакивала меня, словно успокаивая. Так мать, обнимая своего дитя, придает ему уверенности в себе заставляет успокоиться, поверить в лучшее. Я не видела, что случилось дальше. Мой мир закружился, кто-то рядом закричал, одновременно с этим я услышала, как в дверь снова ударили магией, и Алистер зарычала от напряжения, удерживая защиту кабинета. Леди Лайт подхватила меня на руки и вместе со мной мягко опустилась на ковер. Наверное, так было лучше для меня не видеть. Все будет хорошо. Прошептал где-то в голове голос Моригана, и я закрыла глаза. Его величество ударил быстро, резко, собрав всю силу в руку, направившую магию прямо в грудь Рейну. В какой-то микс работали инстинкты самосохранения, и, и граф стоило огромных усилий не выставить защитный блок, не ударить в ответ, пусть даже человека, который был твоим монархом. Боль казалась короткой, но невероятной. За считанные доли секунды Риверс успел прочувствовать, как это страшно когда тебя убивают, и как это оказывается больно. С губ графа сорвался невольный стон. Его отбросило назад и припечатало к стене. Но он успел увидеть Сьюзан, которая лежала на руках Леди Лайт. Была бледная и явно находилась без сознания. Лишь бы с ребенком все было хорошо. Успел подумать Рейн, прежде чем свет поглотила тьма. И все вокруг стало пустым и легким. Сам он стал удивительно легким и воспарил над полом, перестав ощущать боль. Что это? Проговорил вслух граф и, опустив взгляд, увидел собственное тело, распластанное на полу у стены. Увидел и то, как к нему приближается Леопольд. В руках у короля находился артефакт. Кажется, Торн что-то говорил, обращаясь к монарху, а Леди Лайт тихо плакала, глядя на мертвое тело. Даже если она и верила в способности Его Величества, то все равно не смогла выдержать подобного зрелища. На Сьюзан Рейн посмотрел с удивлением и вдруг понял, что видит больше, чем должен. Он словно перешагнул порог времени, заглянув в будущее, которое могло быть и непременно будет. Он видел жену, красивую, сияющую, и рядом. Рейн не удержал улыбки. Все, что с ним произошло, все те беды, которые сейчас окружали графа, будто отступили прочь. Он смотрел на своего сына, еще такого маленького, но удивительно красивого и родного. Смотрел на почти точную копию женщины, которую любил и знал, что уже никого и никогда не полюбит так, как ее. Кто-то ему когда-то говорил, что на пике смерти в этот страшный и одновременно прекрасный миг многим открывается самое важное, что есть в жизни. И Рейн осознал, что даже если Леопольду не удастся вернуть его назад, он счастлив уже от того, что знает. С Сьюзан и с их ребенком все будет хорошо, чем бы сейчас не закончился этот затяжной кошмар. Рейн не мог оторвать взгляды от прекрасного видения и не видел, как Тор, напустив руки, ослабил магию, рывком бросившись к монарху застывшему с артефактом в руке. «Вы обещали», — рявкнул королевский маг. Леопольд поднял взгляд. Затем развернулся и бросился к двери с намерением открыть ее тем, кто пришел к нему на помощь. Алистер швырнул в его величество магией. Ударная волна воздуха подхватила короля и подняла вверх. Но при этом Торн потерял контроль над темной силой удерживающий кабинет в недосягаемости для гвардейцев монарха и для королевы Амелии Александры. Очередной удар в дверь, и она не выдержала, поддалась мощному натиску не самых слабых магов королевства, жалостно заскрипев и пустив трещину по некогда прочной и гладкой поверхности. Алистер не удержался и дал волю взорвавшимся чувствам, швырнув хорошенько его величество об стену, а затем бросив на пол и, приготовившись, открыть пространственный карман. Он старался не смотреть на графа, мертвого графа, у которого оставалось слишком мало времени для того, чтобы вернуться. Мысленно призывал погибель на голову Леопольда, но мысли помочь не могли. Очередной удар пробил брешь, отколов кусок дерева от двери так, что в образовавшийся проем сразу заглянуло лицо одного из гвардейцев, показавшееся Торну слегка оплывшим, и все потому, что на мужчине было защитное заклинание. Торн даже знал, кто его наложил. «Они здесь!» крикнул гвардеец. «Я и без тебя, дурака, все знаю!» прозвучал в ответ женский голос, и новый удар обрушился на несчастную дверь. Мориган опустилась Сьюзан на пол, быстро поднялась на ноги и подошла к Торну, встав рядом с ним. Положив на плечо мага руку, женщина стала делиться своей силой, теми крохами, которыми обладала. Она не была боевым магом и уж точно не смогла бы противостоять магичке королевы которая сейчас из коридора раздавала команды королевским гвардейцам. Но ее силы и поддержка придавала Торну уверенности. «Как там графиня?» — спросила Алистер, быстро не глядя на леди Лайт. Все с ней будет в порядке. И с ребенком тоже». И отдала ей все, что могла, чтобы они жили. Взгляд женщины переместился на короля, которого Торн уже поставил на ноги одним взмахом руки. Леопольд оглянулся назад и увидел за собой открывшуюся брешь в пространственный карман. Лицо его исказилось от ужаса. «Дохнуть будешь долго, обещаю», — прорычал Торн. «Не смей», — ответил король. Но его голос прозвучал удивительно жалко. Леопольд посмотрел на дверь, которая держалась на петлях только благодаря Алистеру. Король успел увидеть и услышать больше, чем надо. Но он понял и то, что спасение не успеет прийти вовремя. «Амелия от вас не оставит даже мокрого места», — пригрозил монарх. Алистер взглядом указал на Рейна, истекавшего кровью. Затем перевел взгляд за спину короля. Туда, где карман раскрылся полностью и был готов принять на долгую, мучительную смерть короля Леопольда. Леди Лайт покачнулась. «Держись, фаворитка», — шепнул ей Торн. «Я почти добился своего». Он толкнул короля магией в грудь, и монарх отступил назад, едва не провалившись в карман. «Стой!» — рявкнул он в страхе. «Стой, я все сделаю!» Так делай. Алистер чувствовал, как по вискам и спине стекает холодный пот. Сил Мориган не хватало, чтобы поддержать его. А Торн знал, что почти выдохся, почти иссяк, но этого совсем не знал король. Все, что сейчас удавалось Торну, это удерживать треклятую дверь, чтобы не позволить гвардейцам разрушить все, что они сделали. Он пытался не думать о том, что будет дальше. Сейчас Алистеру было все равно. Все, чего желал бывший королевский маг, это спасение для человека, ставшего для него другом. Никогда не подумала бы, что окажусь настолько безрассудной, прошептала Леди Лайт и неожиданно рассмеялась. Но я так надеюсь, что рассчитала все правильно. Возможно, ее веселье, продиктованное отчаянным положением или слишком спокойный на первый взгляд взор Торна, сыграли свою роль. Король шагнул к графу, опустился перед ним на колени и, протянув над Рейном артефакт, прижал его к груди мертвого мужчины. Алистер ощутил Талику восхищения, когда увидел то, что обычно никто и никогда не видел в своей жизни. Из-под руки короля, зашептавшего слова странного, певучего заклинания, больше похожего на эльфийскую песню, полился свет. А затем артефакт стал одного цвета с золотом, для того, чтобы миг спустя взорваться желтой пылью, которая поднялась вверх, подобно удивительному волшебному фонтану. Торн моргнул, не веря своим глазам, увидев силуэт графа, зависший над его собственным мертвым телом. Рейн с высоты смотрел на Сьюзан, которая так и не пришла в себя, когда золотая пыль окутала его подобно крошечному смерчу и потянула вниз. Золотой силуэт Риверса рассыпался, обдав мертвое тело пылью. Она сверкнула в последний раз и все исчезло. А спустя один удар сердца граф сделал резкий вздох и открыл глаза. Леди Лайт опустила плечо Торна и устало вздохнула. «Всё», — проговорила она. «Всё», — зачем-то повторил Алистер, и устало опустив руки, подошел к графу, взиравшему на мир немного удивленным, но очень спокойным взглядом. Словно это не его несколько минут назад едва не отправили к предкам. Дверь за спиной бывшего королевского мага с треском распахнулась. Одна створка вылетела в сторону, но никому не причинила вреда. В кабинет вошла магичка королевы, окружённая добрым десятком гвардейцев. Только Алистер ничего будто бы и не видел. Он присел рядом с Рейном и подал ему руку, предлагая свою помощь. Сьюзан, опомнился граф и, принимая руку, торно поморщился, на секунду прижав ладонь к груди в области удара. Его одежда была безнадежно испорчена, но он даже не посмотрел на лохмотья, в которой превратилась некогда дорогая шелковая рубашка. Граф бросился к супруге, подхватив ее на руки. И никто не встал между ними. Торн улыбнулся, увидев, что Рейн целует свою жену. Затем повернулся и посмотрел на Манечку. Последняя обменялась приветственными кивками, следила это, затем отступила в сторону, пропуская в кабинет ее величество королеву. Амелия Александра вошла с гордо поднятой головой. На своего венценосного супруга она едва обратила внимание а когда Леопольд бросился к ней, дорогу ему преградили гвардейцы. «Вот и все, сказала устала Морриган Лайт, и подошла к Амелии. «Торн сделал все в лучшем виде моя королева. Артефакт уничтожен. Его Величество сделал это по собственной воле». Брофи Алистера приподнялась в удивлении. «Что?» — проговорил он, хотя смысл сказанного уже начал доходить до мужчины. Все это было? Да, взяла слово королева. Нам пришлось. Король должен был захотеть уничтожить артефакт. Иначе не было смысла во всем этом. Алистер качнул головой. А как же? О, Амелия сделала знак, и к королю подошли гвардейцы. Торн повернул голову, чтобы посмотреть на человека, которому служил так долго, и не удержался от удивленного вздоха. Заметив, что волосы его величества изменили свой цвет, точнее потеряли его, король стал совсем седым. Уведите его величество в экипаж и доставьте во дворец. Ему необходим покой, распорядилась королева Амелия твердым голосом. И выступайте вместе с моим супругом. Присмотрите за состоянием его здоровья, приказала ее величество своей магичке. Последнее сделала Книксон и вышла следом за гвардейцами, уводившими короля. Леопольд не хотел уходить молча. Он кричал, он требовал объяснений, кажется, так и не сообразив, кто на самом деле стоял за тем, что случилось. «О, женщины!» — проговорил Алистер. «Как же коварны вы можете быть!» «Мы можем, когда нас вынуждают», — ответила королева. «Любому терпению приходит конец». «Возможно, но для чего был устроен бал? Для чего все это?» — спросил королевский маг. Амелия сделала знак гвардейцам, и они вышли, оставив свою королеву наедине с обитателями Роуз Риверс. «Скажем так, я хотела, чтобы мой супруг повеселился в последний раз. Это моя блажь. Могу себе позволить быть щедрой напоследок». Веселиться дальше ему теперь вряд ли позволит здоровьем, и боюсь, что нужда в фаворитках тоже отпадет сама собой, ответила королева. Взгляд ее скользнул в сторону графа и графини. Сьюзан к этому времени пришла в себя и обнимала мужа. Оба при этом смотрели на Амелию. Я рада, что с вами все в порядке, граф, проговорила она. Извиняться за причиненные вам, тот королева прочистила горло, прокашлявшись. «Неудобства не стану, но, повторю, что рада. Мне кажется, ваша проблема тоже теперь решена, не так ли?» Она мягко улыбнулась, и Алистуру вдруг показалось, что ее величество не так уж дурно собой, как раньше. Возможно, предвкушение свободы и власти окрылили ее, позволили раскрыться. «Леди Лайт», — посмотрела на Мориган королева, «я благодарю вас за помощь, и да, обещанное место в Совете, а также титул герцогини ждут вас». Уже бывшая фрейлина королевы присела в глубоком реверансе, а ее величество снова устремило взор на Торна. «Не желаете ли служить мне так, как служили моему королю Алистер? Мне нужны такие люди, как вы». Она замерла в ожидании, но Мак лишь покачал головой. «Хватит меня, королей и королев, ваше величество», — ответил он искренне. Она поняла. Не разозлилась, а лишь рассмеялась и пожала плечами. «Это ваш выбор, Торн». А мне пора покинуть этот гостеприимный дом. Я очень надеюсь, граф Риверс, что буду иметь честь видеть вас в своем дворце. И, конечно же, вашу прелестную супругу. Сказав все это, королева царственно покинула кабинет. Вышла в коридор, и окруженная гвардейцами ушла прочь, оставив за спиной разрушенный кабинет графа Риверса и несколько пар глаз, устремленные ей в спину. Следом за ее величеством, замок покинула леди Лайт будущая герцогиня и советники Ее Величества.